Начальник финансового отдела фирмы ЗЕС Пётр Яковлевич Синюков, явившись на службу, как всегда первым делом включил компьютер. Пока тот загружался, Синюков, проклиная пресловутый драйскод, расслабил узел галстука, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и обомлел. Вместо обычной заставки уморительного кота в корзинке Ярко-голубой монитор был будто заляпан кровью. Прочитав ужасную надпись, Пётр Яковлевич первым делом обильно вспотел, вторым попробовал убрать надпись, она не убиралась. Тогда Синюков опустился в кресло и глубоко задумался. Владимир Иванович Ковалёв был очень ценным сотрудником, несмотря на то, что трудился только надомно и никогда не появлялся в офисе. Если он действительно отбыл в иной мир, то это весьма прискорбно. Но если Ковалева, собственная сестрица и впряму кокошела, то это уже не поправишь все равно. А ему, надфину фирмы Зевс, нет никакого дела до того, в каком обличии явилась смерть за их сотрудника. А вот ежели ознакомить с кровавым письмецом соответствующие органы, то эти самые органы могут в его компе и в компе Ковалёва нарыть такие материалы, что двери Зевса за ним, Петром Яковлевичем Синюковым, тут же закроются. Между прочим, могут незамедлительно открыться другие двери какого-нибудь неслабого исправительного заведения, чего очень не хотелось бы. Ковалёв, что называется, рассекал ситуации слёту. Иначе финца вместо с ним проворачивал разные делишки, которые никоим образом не смогут порадовать босса. Если он о них узнает, Пётр Яковлевич понимал, что ни при каких условиях Ковалёк не мог послать подобное письмо, например, на адрес полиции. Ведь если даже сестрицы и впрям попытатся его убить, то он все же сможет и выжить. Такое случается. А к собственному компу, в котором содержится компрометирующая переписка, допускать никого нельзя. Стоило Петру Яковлечу только в мыслях помянуть босса, то есть заботина, как тот вошел в его кабинет. Сюнюков молниеносно сообразив, что сделать, чтобы заботин не обратил внимания на монитор, тут же взял со своего стола бумаги, которые ждали подписки начальства и принялся их раскладывать на длинном столе для переговоров Вот ознакомьтесь, Николай Евгеньевич, и подпишите, пожалуйста, сказал он, стараясь интонировать как можно будничнее, но заботин явно не был расположен что-нибудь подписывать вообще. У нас числится сотрудник по имени Ковалёв Владимир Иванович, спросил он, и Синюков вспотел еще обильнее, чем в первый раз чи-чи-числится, заикаясь, ответил Петр Яковлевич. Насколько я знаю, он у нас работает на дому. Опять спросил босс. Синюков очень удивился этому знанию заботино, но спотеть сильнее уже не мог, поскольку пот и так уже смочил всю его рубашку под темным костюмом, предписанным ненавистным дрозкодом. На дому, пролепетал Синюков. Тогда будьте так добры, Пётр Яковлевич, разрешите мне посмотреть вашу деловую переписку с Ковалёвым. Натфин открыл рот, чтобы все же попытаться привлечь внимание Заботина к бумагам, требующим подписи. Но начальник уже прошел к его компьютеру и наткнулся взглядом на заставку. Синяков был уверен, что брови заботина тут же полезут вверх. Но босс, оставшись абсолютно спокойным, спросил: "Вы это уже кому-нибудь показывали?" "Пётр Яковлевич, выдал чистую правду." "Ну что вы, как можно и правильно." Похвалил его начальник и задал следующий вопрос. "Убрать с монитора пробовали?" "Не, не убирается." Опять стал заикаться на Чфин. "Понятно." Резюмировал Заботин и вслед за этим строгим голосом распорядился: "Вырубайте из сети и никому об этом ни слова, если не хотите вылететь из фирмы. А компьютер сейчас у вас заберут. Поработайте пока по старинке". Синяков яростно закивал в знак согласия, хотя ему казалось, что песенка его уже спета, и вылететь из фирмы все равно придется». Не сегодня, так завтра.